Конец примечания. Флобер знал об этой братской слабости. Его заметки о попугаях времен работы над простой душой включают список их болезней — подагру, эпилепсию, молочницу и язвы гортани. Подведем итог. Во-первых, есть Лулу, попугай Фелисите. Затем есть два соперничающих чучела, одно в «Отель Дьё», другое в Круассе, потом три живых попугая, два в Трувиле, один в Венеции, плюс больной попугай в Антибе. Из числа возможных прототипов Лулу мы можем, мне кажется, исключить мать мерзкого английского семейства, которую Густав встретил на корабле по дороге из Александрии в Каир. Из-за зеленого козырька на шляпке она выглядела как старый больной попугай. Каролина в своих «Сувенир интим» замечает, что Фелисита и ее попугай существовали в действительности и направляет нас в сторону первого трувильского попугая, того, что принадлежал капитану Барбею. Вот, мол, истинный предок Лулу. Примечание. Сувенир интим. Интимные воспоминания. Конец примечания. Но это не помогает нам ответить на более важный вопрос. Каким образом и когда простая, пусть и великолепная птица из 1830-х годов превратилась в сложного, трансцендентального попугая 1870-х? Возможно, мы никогда этого не узнаем. Но мы можем предположить, в какой момент эта трансформация началась. Вторая, незавершенная часть Бовара и Пекюше. должна была состоять в основном из гигантского досье странностей, глупостей и само разоблачающих, цитат под названием лакопи, которое двое клерков торжественно вели себе в назидание и которое Флобер намеревался воспроизвести с более ироническими намерениями. Примечание. Лакопи — выписки по-французски. Конец примечания. Среди тысяч газетных вырезок, которые он собирал с мыслью о будущем досье, нашлась следующая история, извлеченная из «Л'Опиньон-насиональ» за 20 июня 1863 года. Примечание «Л'Опиньон-насиональ» – общественное мнение по-французски, французская общественно-политическая газета, основанная в 1859 году. Конец примечания. У жителя Жарувиля, близ Орлона, был великолепный попугай. Единственная его любовь. В юности он пережил несчастную страсть и стал мизантропом. Он жил один со своей птицей, которую обучил имени своей возлюбленной. Птица повторяла его по сто раз на дню. Это был единственный ее талант. Но в глазах несчастного Анри К. Он стоил всех других. Каждый раз, когда священное имя произносилось этим странным голосом, Анри дрожал, словно слышал за могильный голос, таинственный и сверхчеловеческий. Постепенно воображение Анрика, воспламененным одиночеством, попугай приобретал все большее величие. Он стал для него своего рода священной птицей, прикасаться к которой можно лишь с глубочайшим почтением. Хозяин проводил долгие часы, восхищенно глядя на питомца. Попугай, уставив на него свой неподвижный глаз, произносил каббалистическое имя, и в душе Анри возрождалось воспоминание о былом счастье. Эта странная жизнь продолжалась несколько лет, но вот Анри Ка появился на людях еще мрачнее обычного. Он сильно похудел, и диковатый огонек сверкал в его глазах. «Попугай умер». Анрика продолжал жить одиноко, совершенно одиноко, без связи с внешним миром. Он все больше погружался в себя. Иногда по несколько дней он не выходил из комнаты, поедая, принесенную ему пищу, но не обращая ни на кого ни малейшего внимания. Постепенно он стал считать, что сам превратился в попугая, Он выкрикивал заветное имя, подражая голосу покойного. Он пытался изобразить походку птицы и усаживаться на насест. Он простирал руки, как будто расправляя крылья. Иногда он впадал в ярости и начинал ломать мебель. Его семья решила отправить его в Гель в Мезон де Сант. Примечание. Мезон де Сант. Сумасшедший дом. Дословно, дом здоровья. Конец примечания. Но по пути туда ночью он сбежал. Наутро его нашли сидящим на дереве. Спустить его не представлялось возможным, пока кому-то не пришло в голову принести под дерево огромную клетку для попугая. Увидев ее несчастный мономан слез, был схвачен и в настоящий момент находится в приюте для умалишенных в геле. Мы знаем, что Флобер был впечатлен этой газетной байкой. После строчки воображение Анрика попугай приобретал все большее величие, он подписал заменить животное, вставить собаку на место попугая. Без сомнения, это конспект какого-то будущего труда. Но когда дело дошло до написания истории про Лулу и Фелисите, неизменным остался попугай, а вот хозяин был заменен.